Глава двадцать девятая. Кати. Ох, какими были нервными для меня эти сутки с момента приглашения Гая и до этого самого мгновения, когда я сижу в его машине и нервно топаю ногой. Пульс зашкаливает, и руки немного трясутся. Только в такие моменты понимаю, насколько же Рома убил мою самооценку, раз я так боюсь выхода в свет. Пока примеряла это платье, в своё время покорившее своей изящностью и элегантностью, испытала целый каскад эмоций. Куплено оно было уже давно, но висело в гардеробе из-за отсутствия возможности куда-то надеть. Я не врала Максу, когда сказала, что никогда не была на светских раутах и приёмах. Для меня это всё вещи из параллельной вселенной, из другой жизни. «Кати!» — улыбается Гай, то и дело поглядывая на меня. «Перестань трястись, как воробушек!» «Не могу!» — бурчу, искусав все губы и съев уже всю помаду. Но не без помощи Макса, конечно, который, прежде чем посадить в салон авто, ещё раза три жадно припадал губами, шепча всякие приятные глупости о сексуальности и намекая на совсем не непорочное окончание вечера. От мысли, как возможно закончится эта ночь, внутри всё замирает, а сознание рисует яркие и смелые картинки. А можно сразу перейти к той части, где порог? Уф, вздыхаю и на мгновение прикрываю глаза. Такое ощущение, словно я плыву по какому-то странному течению, абсолютно потеряв контроль над своей жизнью. «Хочешь, я в очередной раз скажу какую-нибудь пошлую глупость, а ты в очередной раз пошлёшь меня. Тебе это поможет?» «Боюсь, что нет». «Трусиха моя», — вздыхает мужчина, а это «моя» странным всплеском отдаётся в сердце, задевая какие-то глубоко спрятанные струны души. «Не твоя, но мне льстит». «Ну, это пока. Работаем над этим». Смеётся тихонько Макс и, не отводя взгляда от дороги, берёт меня за руку. Находит мою вспотевшую от волнения ладошку и переплетает наши пальцы, незримо передавая свою безграничную самоуверенность и внутреннее спокойствие. Вцепляюсь в его большую и сильную ладонь, как утопающий, и неосознанно, действуя на чистых рефлексах, накрываю второй ладошкой. Это было так неожиданно, что, кажется, Гай даже вздрогнул. Смотрю на него, но на лице мужчины ни один мускул не дрогнул. Значит, показалось. Дорога до элитного загородного клуба, где организован приём, занимает чуть меньше часа. К началу мы, конечно, не успеваем из-за моей заминки, но Макс успокаивает, уверяя, что так даже лучше. Появимся и незаметно вольёмся в общую атмосферу веселья. Паркуемся на специально отведённой для гостей вечера парковке и выходим в удивительно прохладный для июня вечер. Выдохни, детка. Всё будет хорошо. Я рядом, ладно? Приобнимает меня за плечи Макс. «Почему меня твое «я рядом» ещё больше беспокоит?» Бурчу, разглядывая его шикарную спортивную высокую фигуру в тёмно-синем костюме и белой рубашке. «Идеальный мужчина». На рукавах дорогие сверкающие запонки, а галстук, как всегда, отсутствует. «А что не так со мной?» Растягивает губы в улыбке мой спутник. «Ты вообще смотрел на себя?» «Погоди!» Разворачивается и в два шага подходит к машине. «Позёр!» Смеюсь, когда этот великовозрастный детина корчится в отражении тонированных стёкол и заинтересованно разглядывает себя. «Да вроде неплох. Руки есть, ноги тоже. И костюмчик, как по мне, сидит идеально». Когда вдобавок ко всему он ещё и начинает стряхивать невидимые пылинки и лёгким движением руки якобы поправлять и так идеально уложенную светлую шевелюру, меня прорывает. «Ты слишком идеальный», — давлюсь от смеха, который прошибает до слёз. «А это плохо?» Заинтересованно выгибает бровь этот соблазнительный нахал и подмигивает. Молча пожимаю плечами и тону в этом взгляде, наслаждаясь так и веющей от него самоуверенностью. С ним я под защитой. Мне бояться нечего. А вот другим... В глазах, которые прекрасно гармонируют с его костюмом, вижу негласное предупреждение. Порвёт любого, кто хоть косой взгляд на меня бросит. И это немного успокаивает мою трясучку и придаёт смелости. «Зато ты наконец-то улыбнулась, сладкая!» подхватывает за подбородок длинные пальцы. «Мне нравится». «Что? Как мы смотримся вместе? Гармонично, разве нет?» «Ну, рядом с тобой любая не вульгарная девица смотрелась бы гармонично». «Ты прямо отвешиваешь мне комплимент за комплиментом», протягивает руку мужчина, и я беру его за локоть, пальчиками подхватываю тяжёлый подол платья и стараюсь грациозно семенить следом. «Любая мне не нужна. На этом вечере так точно», скорее прошептал, чем сказал Макс с лёгкой улыбкой на губах. В ответ же предпочитаю промолчать, потому что просто перестаю понимать смысл некоторых брошенных им вскользь фраз. Можно бесконечно гадать, что Максим Гаевский хотел этим сказать, а можно просто задушить в себе странно сверкающую надежду непонятно на что и не реагировать. К горлу подкатывает ком страха, когда мы переступаем услужливо открытые перед нами двери в зал. Тишина улицы сменяется ненавязчивой игрой скрипки, звоном бокалов и тихим гулом сотен голосов. Оглядываю большое, роскошно обставленное помещение и не могу не подметить, как здесь всё дорого и изысканно. Гости, исключительно в вечерних платьях и костюмах, сверкают своими идеальными улыбками и бриллиантами на шее. Когда взглядом вылавливаю в толпе пару-тройку высокопоставленных чиновников, рука, покоящаяся на локте Гая, дрожит, и он, естественно, не мог не заметить этого. Ты не говорил, что тут будет столько людей, шепчу, силясь справиться с накатившей паникой. Да еще и каких людей? «А ты социофоб?» «Нет, и никогда не была, но в обществе столичного бомонда чувствую себя неловко». «Ясно», — кивает он, — «посмотри на меня». Останавливает и насильно разворачивает к себе лицом. «Ты невероятно, слышишь меня?» — уверенно говорит, гипнотизируя своим голодным, потемневшим взглядом. «Сексуальная коти, настолько, что даже сейчас у меня огромный стояк в брюках на тебя». Шипит тихо сквозь зубы, заставляя щёки густо покраснеть. «Детка, половина из них тебе и в подмётке не годятся, поняла?» Обхватывая ладонями моё лицо. «Все они здесь точно такие же люди, просто работа у них специфическая. Так что перестань трястись, как котёнок, и уже включи свою язвительную стерву». «Я не стерва». «То есть из всего сказанного ты запомнила только это?» Молча поджимаю губы и мысленно отвешиваю себе под затыльник. «Что происходит сегодня со мной непонятно. Почему такое волнение и страх перед этим вечером?» Моя работа заключается в контактировании с сотнями людей, в числе прочих и с медийными личностями. Поэтому общение с таким обществом мне не в новинку. Может, не в таком количестве за раз, но всё же. И что тогда происходит сегодня? Почему я и правда трясусь, как лист на ветру, нервно искусав все губы? Спрашиваю себя, а ответа не нахожу. Вернее, версия-то есть, даже две. Первая из которых — пара неприятных эпизодов, которые были в таких же многолюдных местах, куда мы ходили с Ромкой. Но постоянно напоминаю себе, что сегодня здесь не бывший, а Макс, и он не будет устраивать прилюдных скандалов и импульсивно кидаться в драки со всяким быдлом. Да и быдла в этом банкетном зале нет. А вторая — я до чёртиков боюсь знакомства с родителями Гаевского. Не знаю, почему, но от мысли, что сегодня я увижу его маму и папу, внутри просыпается волнение, и тысячи бабочек порхают в моём ослабевшем от страха теле. В общем, сердце выдаёт нервное «тук-тук-тук», Агай прижимает к себе крепко за талию и всем видом даёт понять, в обиду не даст. Главное, не ударить в грязь лицом. Мимо проходит одетый с иголочки официант, предлагая нам по бокалу. Макс берёт один с водой и один с шампанским, который и протягивает мне. «А ты не будешь пить?» – удивлённо смотрю на спутника. «Если ты хочешь вернуться домой, то нет». «А у нас есть варианты? В смысле, можем не возвращаться домой?» «Это загородный клуб моего друга. Можем снять номер здесь». Смотрят на меня серьёзные глаза, медленно спуская взгляд на приоткрытые губы. Нервно сглатываю и делаю глоток игристого. Наверное, всё же лучше вернуться. Долго держаться в тени не получится. Это выглядело бы откровенно странно. В итоге, почти залпом осушив первый бокал шампанского, возвращаю пустую посудину обслуживающему персоналу, И, вцепляясь в руку Макса сильней, мы проходим вглубь зала, попутно раздавая рукопожатие и перекидываясь парой-тройкой слов с приятелями и приятельницами Гая. Все неизменно расточают улыбки и желают хорошего вечера. Пожалуй, Макс прав, особо бояться здесь некого и нечего. И я бы даже могла заскучать на таком приёме достаточно быстро, если бы не интересное занятие, которое я нашла для себя – наблюдать за Гаем. Пару раз останавливаясь в обществе незнакомых мужчин, мой спутник с полной сосредоточенностью на лице пускается в рабочие дебри. Обсуждения проектов, политики и ещё не весь чего полностью преображают Макса в моих глазах. От его серьёзного взгляда и уверенного тона, от проскальзывающих умных фразочек и от того, как другие внимательно его слушают и реагируют на его слова, как на истину в последней инстанции, от такого Макса внутри просыпается гордость. Дыхание замирает и я не в силах отвести от него глаз. Он потрясающий. Такого Максима Гаевского я не знала раньше. Его образ в моей голове всегда был исключительно как у отвязного бабника с гуляющим в голове ветром и полным отсутствием ответственности. Нет, глупым его никогда нельзя было назвать, но здесь и сейчас я словно вижу его впервые. Наслаждаюсь каждым его мимолетным движением. Ловлю всё до мельчайших изменений во взгляде, выражении лица. Он становится в моих глазах, в тысячи раз желанней. Мужчина-скала. Неприступный и ни в кого не влюбляющийся. Последняя мысль болью отдаётся в груди. Интересно, а что было бы влюбить он? Каким бы он был для своей женщины, потеряя он голову от чувств? Серьёзным и несгибаемым или до одери и сумасшедшим? И какая бы она могла быть? Его женщина, его типаж? Брюнетка, блондинка или рыжая? Кристина? Пока летаю в мыслях, Прихожу к печальному для себя выводу – мне такого Гая точно никогда не узнать. Если он однажды и найдёт себе спутницу жизни, это явно буду не я. Не тот типаж, не тот характер, да и вообще вся не та. Но женщине, которую он выберет, готова поспорить на что угодно, невероятно повезёт. Тот случай, когда в нашей своеобразной паре именно мужчина – загадка. «Нравится?» Слышу шёпот за спиной и чувствую мужские ладони у себя на голых плечах. «О чём ты?» Так задумалась, стоя в сторонке с бокалом, что не заметила, как Макс выскользнул из моего поля зрения и подошёл со спины. «Ты прекрасно поняла. Не о чём, а о ком я, детка». «Я тебе говорила, что ты чересчур самоуверен». «Было дело», — кивает соблазнительный негодяй. «Потанцуем?» «Что?» «Давай, идём!» — тянет за руку Макс, вытаскивая в самый центр зала, где под приятные звуки струнных и пианино двигаются в такт мелодии редкие парочки. Не успеваю опомниться, как Гай устраивает руки у меня на талии и притягивает к себе. «Слишком близко, это не по этикету», — замечаю тихонько, чтобы услышал только он. «К чёрту этикет!» — улыбается мужчина. «Я так хочу!» — шепчет, не сводя взгляда с моих губ. Вся жизнь Макса в одной фразе «Я так хочу». «Ну, тогда почему бы и нет?» Устраиваю ладошку на плечо партнёра и улыбаясь, когда с первыми движениями, с первыми нотами потрясающей мелодии, что пробирает до мурашек, Макс полностью берёт под свой контроль ритм танца. «С ума сойти!» — шепчу, расслабляясь в умелых руках. «Я не знала, что ты танцуешь!» «Ты ещё многого обо мне не знаешь, Кати!» Он ведёт в нашей паре, уверенно, как умеет только он, бескомпромиссно, прижимая к себе и не сводя пронзительный потемневший взгляд. Двигается в такт и ведёт за собой, шаг за шагом. И не только здесь и сейчас, не только в этот потрясающий вечер, всегда. Все эти долгие месяцы, что он рядом, с самого начала нашей странной дружбы, это он. Управляет и направляет. Красивый, сильный и невероятный мужчина. Поворот. Я теряю тепло мужского тела. Подол длинного платья кружится, облетает ноги, как вторая кожа. Атлас холодит и щекочет, кажется, не кожу, а нервы, что натянуты, как струны. Переступаю на носочках и снова попадаю в его крепкие и сильные объятия. На губах Макса лёгкая улыбка, и всё, что я могу, это подчиниться и смотреть во все глаза, запоминая каждую черточку его довольного лица. Словно в этот момент пропадают все гости, смолкают разговоры. Остаёмся только мы вдвоём, музыка и изысканный зал. Мы общаемся без слов, и это волнительно отдаётся в сердце гулкими ударами и абсолютной невесомостью во всём теле. Кажется, что мелодия закончилась, но вот она заходит на новый виток, так же, как и наш танец. Неторопливый, такой страстный и личный, интимный. Я абсолютно теряю чувство времени, и когда, наконец, мелодия прекращает своё течение, мы замираем, всё так же не разжимая объятий. Внешняя жизнь, к сожалению, возвращается, и я тяну Макса за собой вон с центра зала. Как же я отчаянно схожу с ума от желания остаться с ним наедине? Дыхание сбилось, и я ощущаю, как ярко пылают щёки. «Что в том зале?» Киваю головой на арку в смежное помещение, замечая, что людей там почти нет. Хочу сбежать от толпы, от людей. «Экспонаты на продажу. Как раз те, что сегодня уйдут с молотка. Их можно посмотреть?» Оглядываюсь через плечо на удивлённого такой поспешностью Макса. «Конечно. Почему нет?» Кажется, разгадав мой замысел, хитро улыбается мужчина. «Идём. Теперь уже он тянет за собой. Да вот только далеко уйти мы не успеваем». Макса окликает приятный женский голос. Он вздыхает, поджимает губы и, шепнув, если что, не обращая внимания, оборачивается. «Мам, пап». «Ну, вот и пришло время познакомиться с родителями».